В первый раз Грейс пришло в голову, что она не обязана все это выслушивать, а значит, может просто встать и уйти, в любое время, когда пожелает. «Мне кажется, Джонатан заботился о пациентах», — осторожно произнесла Грейс, хотя сама не понимала, почему продолжает отстаивать его интересы. «Не знаю. Может, да, а может, нет». И вообще трудно сказать, что для таких людей, как сакс, означает «заботиться». Шар подкусил еще один большой кусок сэндвича и принялся жевать, точно жвачное животное. Во всяком случае, на коллег вашему Джонатану было глубоко плевать. О них-то он не заботился. Говорю же, любил всякие драмы, всякие свары. Двигал по доске, точно, шахматные фигуры, стравливал друг с дружкой». Станет скучно, возьмет, да и передаст одному врачу, что другой какую-нибудь гадость про него сказал, или распустит слух про чью-нибудь интрижку. По большей части врал, но, может, иногда и правду говорил. Кто теперь разберет? В команде работать не умел, идти к общей цели был попросту не способен, особенно если в команду входил человек, который Джонатану не нравился. Вашему мужу многие не нравились, а о пациентах заботился, потому что с этого было что поиметь. Сколько труда тратил, чтобы с родителями отношения наладить. Все только диву давались. Бывало, и коллег уже пытался очаровать, если в этом была какая-то выгода. А когда пользы для себя не видел, вообще внимания на человека не обращал, даже если каждый день виделся с ним. Да и зачем? Стараешься, стараешься, а выгоды никакой». Только он таких людей не замечал, а они его очень даже. Надо сказать, интересно было наблюдать за его приемчиками и за тем, как он старается поддерживать маску и изображает из себя добренького. «Простите, что не в психологических терминах у вас это явление, наверное, как-нибудь называется?» Немного подумав, прибавил Шарп. «Действительно». Однако Грейс поняла, к чему он клонит. И эти люди замечали многое. Все неприятное проявление. Как Сакс отпускал колки комментарии, как игнорировал коллег. Если созывают собрание, а Сакс думает, что ему там делать нечего, и злится, что его заставили прийти, возьмет да начнет вставлять палки в колеса, причем просто из вредности. Собрание от его выходок, наоборот, еще дольше затягивается. Никогда не понимал, какой в этом толк. Да и коллег... На сорта делить не самая удачная идея. Попробовал бы дружить со всеми, не стали бы за ним следить и ждать, когда проколется. Это Сакса изгубила. Шарп сделал паузу и сунул вилку в сыроватую бумажную тарелку с салатом. Когда Шарп поднес вилку к рту, с нее капало. В первый раз мне про его интрижку доложил рентгенолог. Вызвал Сакса к себе в кабинет, а он сама любезность. Жаловался, что в семье проблемы, просил никому не рассказывать, чтобы по больнице сплетни не пошли. Клялся, что они с этой женщиной уже расстались. Шарп положил вилку и, упершись обеими руками в стол, принялся барабанить по столешнице пальцами, будто исполнял на пианино сложную пьесу. А потом бац, еще одна интрижка, на этот раз с медсестрой. «Я говорю, уж поверь, ни малейшего желания не имею лезть в твою личную жизнь. Меня твои дела не касаются». «Только сделай отдолжение, не заводи любовниц в больнице». Согласитесь, требование справедливое. Джонатан каждый раз извинялся, принимался оправдываться, говорил, что больше такого не повторится. А один раз вообще заявил, что какая-то женщина его преследует, покоя не даёт, на шею вешается. Даже совета спросил, что с ней делать. В результате всю встречу изучали на этот предмет «Больничное правило» и обсуждали, Стоит ему подать на эту навязчивую особую жалобу или нет? Тут Джонатан взял да заявил, что я для него пример для подражания, и если он когда-нибудь дослужится до моей должности, постарается быть таким же хорошим начальником, как я. В общем, полная чушь. Но невольно сидишь и слушаешь, развесив уши. Короче, в тот раз Сакс все уладил. Во всяком случае, больше я от него про ту женщину не слышал. А потом, что бы вы думали? Закрутил роман с Реной Чанг, доктором Чанг, и снова проблемой пришлось заниматься мне. Ее начальство пришло жаловаться, но на этот раз вызывать Саксов в кабинет не пришлось. Рена Чанг уволилась, уехала куда-то на юго-запад, кажется, в Санта-Фе. «Нет, в Сидону», — вздрогнув, подумала Грейс. «Слышал, у нее ребенок родился», — прибавил Робертсон, Шарп III. «Извините», — вежливо проговорила Грейс. И только услышав собственный голос, поняла, что что-то сказала. Потом вскочила со стула и нетвёрдым шагом побрела в туалет. Там села на унитаз и опустила голову между колен. «О, боже!» — подумала Грейс, не понимая, зачем только назначила эту встречу. Но для чего ей понадобились эти подробности? Во рту стоял неприятный вкус тунца. Сердце быстро билось. «Значит, Рена Чанг» та самая любительница благовоний, сторонница параллельных стратегий лечения. Джонатан еще смеялся над ней. Они оба смеялись. Когда это было? Грейс постаралась припомнить точно, но, к сожалению, не могла. До рождения Генри. Нет, после. Точно после. Когда Генри был совсем маленький? Когда пошел в школу? Впрочем, Грейс не понимала, почему для нее так важна эта подробность. Она и сама не заметила, сколько времени просидела в туалете, но когда вернулась за столик, официант успел убрать обе тарелки. Грейс села и принялась потягивать остывший чай. На столе лежал мобильник Шарпа. Видимо, ожидая собеседницу, решил заняться делами. «Доктор Шарп», — продолжила Грейс. «Мне известно, что у Джонатана было дисциплинарное слушание. Я бы хотела знать подробности». «Вы про которые?» у него их было несколько, чуть ворчливо ответил Шарп. С чего он вдруг разворчался сейчас, хотя всю встречу был в более или менее ровном настроении, Грейс не поняла. Первое, за то, что принял, так сказать, крупный денежный подарок от отца пациента. Доказательств, правда, не было, прибавил Шарп. Отец с нашим юристом говорить отказался. Пришлось, так сказать, закрыть дело. Второе слушание по поводу драки на лестнице... С Уэй Кастером, на той самой лестнице, на которой Джонатан якобы споткнулся и сломал зуб. Пришлось ставить коронку, и теперь этот зуб у него по цвету отличается от остальных. Не так, чтобы очень заметно, но все же. А потом оказалось, что Джонатан вовсе не споткнулся. С кем он подрался? С Уэй Кастером, переспросила Грейс. Именно. С Росом Уэй Кастером. Сначала он был руководителем Сакса. Думал, они нормально ладят, никаких споров, ссор, конфликтов. Но тут Уэйкастер взял, да и высказал Саксу все в лицо по поводу ситуации с матерью Альвиса. А потом такая сцена разыгралась. Свидетелей было человек пять. Уэйкастеру швы накладывать пришлось. Я, конечно, настоял, что такое дело спускать нельзя. Слушание, естественно, состоялось. А потом еще одно, отдельное, по поводу интрижки с Альвес. Тут Шарп, наконец, замолчал и посмотрел на Грейс так, будто только сейчас заметил. «Ну, про этот роман вы, наверное, знаете». «Знаю», — серьезным видом подтвердила Грейс. Ее удивляло, как ему вообще пришло в голову задать такой глупый вопрос. После жестокого убийства, миссис Альвес, исчезновения Джонатана и появления прозвища, которым его впервые наградила газета «Нью-Йорк-Пост», Было бы поистине нелепо предполагать, будто Грейс могла быть не в курсе этой истории. Прозвище было вполне ожидаемое — «Доктор Смерть». Грейс узнала о нем на прошлой неделе, прочла заметку агентства Associated Press, перепечатанную в Berkshire Record. Рядом были размещены безобидные советы, как сократить расходы на отопление. В той же самой заметке Грейс обрадовали новостью. Оказалась супруга доктора Грейс Сакс. Ну, конечно, не Рейнхард Сакс, просто Сакс. Исключена из числа подозреваемых в убийстве Малоги Альвес. Грейс следовало бы приободриться, но тот факт, что она вообще находилась под подозрением, пусть даже и недолго, изрядно подпортил настроение. «Подробностями полиция со мной не делится», — ответила Грейс Шарпу. Тот пожал плечами. Впрочем, ему самому о ходе расследования уж точно не докладывают. Если вам есть что мне сообщить, с интересом выслушаю. Постаралась выразиться как можно более понятно и доходчиво Грейс. Шарп поджал губы. Выражение лица почти не изменилось. Мигель Альвис поступил в больницу в возрасте восьми лет с опухолью Вилмса. Главным лечащим врачом был доктор Сакс. Мать приходила каждый день, а однажды ко мне обратилась медсестра и, так сказать, поделилась наблюдениями. Шарп умолк. Грейс пришлось его поторопить. «Какими наблюдениями?» Доктор Сакс и миссис Альвис вели себя, мягко говоря, нескромно. Даже не пытались скрываться, если понимаете, о чем я. Медсестры по всей больнице на них натыкались. В общем, для репутации больницы сплошной вред, да и для порядка тоже. А учитывая, что Саксу уже выносили предупреждения по схожим поводам, «Пришлось снова вызывать вашего мужа в кабинет и категорично заявить, либо он прекращает кувыркаться по всей больнице с миссис Альвес, либо я подаю жалобу и добиваюсь проведения дисциплинарного слушания». Было это, кажется, в начале осени 2011-го. Сакс, как всегда, заявил, что уже расстался с этой женщиной и принялся жаловаться на трудный период в жизни, мол, стресс на работе, а еще он недавно самодеятельностью занялся. «В любительских спектаклях играет, придумает же», — с неодобрением произнёс Шарп. «Как ему только в голову пришло такое соврать!» Зато Грейс, к сожалению, отлично знала, где и перед какой аудиторией проходили эти самые любительские спектакли. Но на этот раз Саксу отвертеться не удалось. Вскоре после нашего разговора произошла драка на лестнице. Участники Сакс и Уэйкастер. «Но, как я уже сказал, были свидетели, которые видели всю сцену от начала и до конца», — проговорил Шарп. «Да», — любезно подтвердила Грейс, а — «вы об этом упоминали». «Не говоря уже о телесных повреждениях». Грейс просто кивнула. «Кажется, теперь Шарп в поощрениях не нуждался». «Итак, два разных нарушения, два разных слушания. Но решение об увольнении...» «Было вынесено именно по результатам второго, однако хочу, чтобы вы знали. Даже тогда я предложил Саксу компромиссный вариант. Знаешь, что сказал я? Ложись-ка ты на лечение, вот что. В твоей ситуации амбулаторным вариантом не обойдешься. Отправим тебя в длительный отпуск по состоянию здоровья, а я постараюсь уговорить комитет, чтобы на этом дело закрыли. Я же знал, что увольнять его по большому счету никто не хочет». «Только не подумайте, будто я надеялся, что Сакс исправится», — прибавил Шарп. «Говорят, это не лечится». «В смысле, у вас, говорят», — внес ясность Шарп. Видимо, всеми силами пытался продемонстрировать уважение к профессионализму Грейс. Но это было год назад, зимой, а может и в марте. Мне очень жаль, что так вышло. Запоздало прибавил Шарп после некоторой паузы. «Вы просто выполняли свою работу», — вежливо возразила Грейс. Как я уже сказал, причина увольнения не в профессиональной несостоятельности Сакса. Он парень талантливый, все данные имел, чтобы хорошим врачом стать. К сожалению, сам себе всю карьеру загубил. И вдруг у Грейс в кармане жакета завибрировал мобильный телефон. Звонил отец. Во всяком случае, так подумала Грейс, увидев на дисплее его домашний номер. «Алло», — произнесла она, радуясь возможности прервать беседу. «Привет, мам. Привет, милый. Можно мы пойдем в кино?» «Сеанс в половине четвертого, на углу 72-й улицы и третьей авеню». «Конечно, идите. А кто это мы? Ты и дедушка?» «Еще бабушка. Значит, ты не против». «А почему я должна быть против?» — ответила Грейс. «Погоди, а во сколько начинается сеанс?» «Оказалось, что в шесть. Значит, ночевать придется у отца». Первый раз с того дня в декабре они вернулись в Нью-Йорк. Положив телефон обратно в карман, Грейс вдруг заметила, что Шарп внимательно на неё смотрит. Видимо, чтобы привлечь его внимание, давно надо было отвлечься самой. Дочь звонила. «У меня сын, Генри», у которого, к счастью, нет опухоли мозга, едва не прибавила Грейс. «Вот, хочет пойти в кино с бабушкой и дедушкой», зачем-то сообщила она. А, между прочим, Джонатан ни разу не упоминал про своих родителей, даже мимоходом. С рассеянным видом произнес Шарп и снова отвел взгляд. Только в прошлом году узнал, что мы с ним росли в соседних городках на Лонг-Айленде. Он в рослине, а я — Волт-Вестбери. Последние два названия Шарп произнес крайне многозначительно, однако, увы, смысл отгрыз ускользнул. Для уроженки Манхэттена Лонг-Айленд на одно лицо. Видимо, и там существовали какие-то свои градации, но Грейс о них не знала. «Обычно, когда публикуют все эти статьи про лучших врачей, — продолжал рассуждать вслух Шарп, — сначала обращаются в пресс-службу больницы, просят предложить нескольких подходящих кандидатов, а потом из них выбирают. Но первым делом, конечно, связываются именно с пресс-службой. Только на этот раз вышло по-другому. Про материал о Саксе мы узнали — Только когда журнал увидели. Пресс-служба, естественно, рвала и металла. Специально позвонили мне и спросили, не моих ли это рук дело. Я, конечно, не в курсе и вообще непонятно, за какие особенные заслуги Нью-Йорк Магазин объявил Джонатана Сакса одним из лучших врачей. Их обычно интересуют достижения национального или даже международного масштаба. Я, как и все остальные, в полном недоумении» а потом приходит ко мне в кабинет медсестра, закрывает дверь и говорит, что знает, откуда ноги растут. Одна из редакторов журнала — тетя девочки, которую лечил Джонатан Сакс. Медсестра призналась, что долго боролась с собой сказать или промолчать, но теперь решила, что кто-то должен об этом узнать, не говоря уже о том, что, заводя такие отношения, Сакс снова нарушил наши правила. «Погодите», — вмешалась Грейс, — «в каком смысле?» «Всё в том же», — раздражённо отозвался Шарп. «Отношения между врачами и членами семей пациентов запрещены, а тётя, согласитесь, член семьи». Грейс уставилась в чайную чашку. У неё закружилась голова. Теперь Грейс сама удивлялась, зачем вообще назначила эту встречу. Ну и чего она хотела добиться? Видимо, Робертсон, Шарп Третий, упомянул об этой истории только потому, что из-за выходки подчиненного его отношения с пресс-службой больницы безнадежно испорчены, и теперь самому Шарпу нечего и надеяться, что его кандидатуру предложат для статьи о лучших врачах. Неужели Шарп ждет, что Грейс сейчас начнет извиняться за то, что ее муж переспал с редакторшей? Грейс достала из сумки кошелек и выложила на стол. «Вряд ли Шарп сумеет сообщить ей еще что-то». «Нет, не надо», — заспорил Шарп. «С удовольствием заплачу». Он огляделся по сторонам, высматривая официанта. «Надеюсь, что сумел вам помочь». Официальным тоном прибавил он. Грейс ответила не сразу, потому что сама не знала, помог ей Шарп или нет. Но потом уже на тротуаре перед Серебряной Звездой позволила ему пожать ей руку. «Мне, конечно, придется давать показания», — сообщил Шарп. «Если Джонатана поймают, так будет правильнее, сами понимаете». «Конечно», — кивнула Грейс. «Какую часть личного дела Джонатана включат в дело, уголовное не знаю. Это уж пусть они сами решают. Я в таких делах не разбираюсь», — пожал плечами Шарп. «А мне вообще все равно», — подумала Грейс. «Как ни странно, именно так оно и было, во всяком случае, пока». Разошлись они в противоположных направлениях, Шарп зашагал на север, обратно в больницу. Грейс поначалу не знала, куда идти, только не домой. Переступить порог квартиры она пока была не в силах. К тому же не было никаких конкретных мест, где Грейс хотела бы или должна была побывать. Но чем ближе было до той улицы, где Грейс припарковала машину, тем чаще она поглядывала на часы. Значит, фильм, который хотел посмотреть Генри, начинается в половине четвертого, а заканчивается в шесть. Учитывая, что сегодня суббота и движение в городе было слабое, времени хватит, чтобы доехать практически куда угодно, даже туда, куда Грейс совсем не надо. Не давая себе шанса как следует рассмотреть эту идею или тем более передумать, Грейс решила, что именно в это место и отправится».